Глава седьмая. Я потянулась, не открывая глаза, зевая. Тьма. Наконец-то получилось выспаться. И если бы не дурацкая практика в замке, которую нельзя пропускать. Левая рука нащупала мягкий дышащий шар прямо у меня на голове. Не сразу, но сообразила, что это не Критос. Тот еще должен был приходить в себя в потайной комнате. Пушок, сонно подумала я. Правая рука нащупала чье-то лицо, совсем рядом. Вампир. Вяло промелькнула мысль, которой я тут же поперхнулась, резко открыв глаза и впечатывая пушка в принца. Пушистый злобный шар без промедления выпустил когти, повиснув на вскочившем с воплем Игоря. Не зная, каким там полем он хвастался накануне, перевертыш за секунды разодрал ему лицо. Впрочем, когда он оторвал недооборотня от себя и отшвырнул к камину, следов от глубоких ран уже не было видно. На заметку для дипломной работы. Сонный вампир – уязвимый вампир. Правда, до тех пор, пока не проснется. А зря Пушок так разоспался. «Ты что тут делаешь?» – прошипела я, подбирая негодующе скалящегося в сторону вампира Пушка. «Спал?» – честно признался Игорь. «Пока ты в меня реликтовой тварью не швырнула. Могла бы и нежнее разбудить, в общем-то». Я подумал, конечно, как можно нежно воткнуть кол в голую грудь вампира, но обещать, что получится, не буду. «Да хахаль у нее там! Точно-точно!» раздался за запертой дверью голос Варины. Я вздрогнула. «Вот какая дурная руна мне этого вампира принесла! Из-за него меня точно исключат!» Ткнув в сторону окна, пушком я зашипела. «А ну-ка прыгай! Живо!» Вампир выразительно посмотрел в окно, потом на меня. «Седьмой этаж?» Наша дурака. «Сама прыгай!» «Лети отсюда! Ну, пожалуйста!» Шепотом взмолилась я потребовательно требовательной дверь. «Давай как вчера вечером. Тьма, зачем ты вообще снова ко мне пришел? Я же показала тебе мужскую башню!» Принц высокомерно поднял бровь, скрестил руки на груди. «Ты сама-то там была? Это же свинарник! Только пахнет не навозом, а вонючими носками. Хотя, наверное, навоз там все-таки присутствовал. И они выложили пол соломой». Выглядит кошмарно. Ну нет, вы посмотрите на этого зубастого эстета. На заметку для дипломной работы. Вампиров отпугивают вонючие носки лучше, чем загробные перевертыши. Но проблема в лице Ларины никуда не исчезла, а усиленно долбилась в дверь, методично пытаясь ее выбить. Услышала голос коменданта, приковылявшего на шум седьмого этажа. Стук в дверь. «Местрис Эльза, вы спите?» – неожиданно вежливо спросил управитель нашей женской башни. «Да», – хмуро ответила я, – «проснусь завтра днем, тогда приходите». «Точно врет», — убежденно заявила Варина, «Дочь проклятых предателей. Я добьюсь, чтобы ее исключили. Все равно. Это точно она вчера подожгла лес. Кто же еще? И парня к себе точно прихватила. Порядочные девушки мне доложили, что к ней в окно вчера кто-то залез. Точно. Жаль, только недавно доложили дуры. Она бы точно уже сейчас отсюда уехала». Пушок у меня на руках тихо зарычал. Я его прижала к себе, чтобы успокоить. «Тише, мистрис Ларина!» – неожиданно резко заявил комендант. «Лучше бы не дур своих порядочных слушали, а новости читали в утренних газетах. Я читаю, я молодец, потому и не буду уволен с позором за то, что гнобил дочь величайших ученых Арилии». Мистрис Эльза, вам кофе принести? Если что, я всегда к вам хорошо относился, просто хорошо это скрывал, и про кроватку сломанную помню. Сегодня все будет». Щель под дверью пропихнули сложенную газету, правительственную, слово истины. Пушок радостно гавкнул, бросился к неожиданно появившейся игрушке, пришлось отбирать и делиться, отобрав себе первую страницу с новостью, остальное заживал перевертыш стряхнув зеленые слюни, покрывавшие портрет моих родителей, всмотрелась в расплывающиеся слова. Правитель своим указом восстановил Локаса и Марии Октушен в звании достойных граждан Арилии. Теории, над которыми они работали до самой своей смерти, признаются верными и будут продолжены. За их дочерью, Эльзой Октушен, которая в данный момент учится в академии, Просто академии. Почетное колоносцев убрали. Чему конкретно будут учить, видимо, пока не придумали. Наверное, как дружить с вампирами, судя по логике. Отвлеклась. Мне восстановили титул леди и поблагодарили опекуна за то, что трогательно ухаживал за сироткой, несмотря на то, что все заблуждались по поводу ее родителей». Правитель решил достойно признать свои ошибки, признавшись, что в семье Октушин предателей не было. Но ложь в статье все-таки была. Заканчивалась она тем, что читателям в следующем номере пообещали рассказать о трогательной истории любви сиротки и опекуна, который всегда верил в то, что ее семья невинна. Многоточие после этих слов заставило передернуться. К сожалению, брачный возраст Варили 16 лет. «А совершеннолетие только с восемнадцати. Другими словами, замуж можно, а управлять своим имуществом. Это я еще маленькая». Покосилась на парня, прислонившегося плечом к двери и наблюдающего за пушком, рвущим газету. «Принесла же тьма, зубастый зоопарк на мою голову. Еще горшок с надо посередине поставить для полного комплекта. Пусть их получит неприличным стежкам. Мистрис Эльза, кофейник на поднос поставить?» Вежливо предложил комендант, который, видимо, пока я читала газету, успел сгонять за завтраком. «И две чашки!» — громко попросил вампира, ухмыляясь. Зашипев, я бросилась к нему зажимать зубастый болтливый рот. «А что такого?» — возмутился Игорь, перехватывая меня на подлете. «Так-то ты с партнерами общаешься. Не надейся, не задушишь». Душить я его перестала. Действительно бесполезно. «Давай так». «Ты сейчас прячешься за тот сундук», – предложила я, показывая на мой переносный шкаф, довольно большой. «Я открою двери. Вдруг кто-то за ней стоит. Раз в окно выйти не хочешь, вроде комендант всех разогнал. На занятиях так и быть. Тебя представлю как Ирен. Больше не жди. Живешь в мужской башне. Привыкаешь к запаху. Тебе даже понравится там жить. Носки стирать не надо. Спишь на мягкой соломе. Красота!» «Варианты еще есть?» Спросил вампир, скривившись. «То ли запах носков вспомнил, то ли на солому аллергия была?» «Конечно, есть вариант. Лезь в сундук. Я тебя из окна сброшу, полетаешь непривычным способом». «Щедро предложила я, как раз Арону невесомости потренирую». Игорь, подняв бровь, протянул рукой и открыл дверь. Перед нами стояла очень тихая Ларина с подносом в руках. Перед ней стояли мы, буквально в шаге друг от друга». «Это точно был хахаль», — восхищенно сказала сокурсница, жадно осматривая Игоря. «Эльза, ты бы сказала, что у тебя гости. Я бы точно не стучала так громко». Забрав поднос с завтраком, Игорь захлопнул дверь перед ее носом. «А чашку одну поставили». Неодобрительно сказал он, осматривая, что положил на поднос не слишком щедрый комендант. «Колбасу съел перевертыш». Кофе выпил вампир. Я мрачно заживала кусок хлеба и вовсе не почувствовала себя лучше после того, как окончательно поняла, что доброе имя моих родителей восстановлено. Новости из газеты о моем романе с Джеральдом перекрывала все хорошие новости этого дня. «Да, я точно лучшая подруга Эльзы», – донеслось снизу приглушенный голос Ларины. Я подавилась с хлебом и, кашля, подошла к окну, осторожно выглянула. Довольная сокурсница стояла в окружении журналистов из Слова истина окруженная запоминающей руной. «Конечно, я точно знаю, как она относится к своему опекуну. Да она его имя повторяет постоянно. Джеральд. Вот как мы назовем лучший проект в Академии. Джеральд. Лучший из лучших. Джеральд. Опять прислал восхитительный наряд. Подарю-ка я его своей подружке Ларине». Это надо же так переврать мои слова. «Да, я предложила назвать мухожурку Джеральдом. Очень уж они похожи. Про лучшего, если только из худших. Вот там он на первом месте. А призрачные тряпки и правда получала Ларина. Ей они больше шли. Надо погулять с пушком». Подхватила я с места, надевая черный плащ с капюшоном. Детский, правда, едва до коленок доходил. «Надевать подарки Джеральда я не собиралась». Вампир флегматично показал пустой чашкой на угол комнаты. «Кажется, он уже э, сходил погулять туда. Это там про тебя внизу сейчас рассказывают? Что за Джеральд?» «Опекун!» Сквозь зубы процедила я, рассматривая пушка, виновата загребающего лапкой в сторону своей э, прогулки. «Повод проверить чистящие руны. Для конюшен. Взяла учебник, сверяясь с рисунком и сосредоточенно творя магию». «И что? Он правда такой замечательный?» — продолжил спрашивать Игорь. «На портрете все написано», — сказала я коротко, махнув головой в сторону стенки. «Я бы сказал, на портрете все истыкано», — сделал вывод вампир, не поднимаясь. «Репетируешь первую брачную ночь?» «На месте Джеральда я бы напрягся». «Хочешь? Встань к стене. Порепетирую на тебе». Предложила я, ощерившись, как пушок на неусопшего. «Кстати, могу потренировать Аруну смены личина. Желаешь побыть счастливой невестой? Думаю, если добавить заклинание немного моих волос, поэкспериментируем». Капризный вампир отказался от такой шикарной возможности. Пришлось думать, как его можно использовать еще в общем я иду гулять с пушком твердым голосом сказала я подхватывая загробного перевертыша на руки вернусь э, скоро ты главное если будут стучать отвечай что скоро выйдем но один не гуляй кольями затыкают тебя же тут не знают еще могут обозвать по обидному новеньких у нас не очень любят не знаю удалось ли мне запугать вампира но пока он соображал зачем я сыплю порошок вокруг себя сосредоточенно прорисовываю руну я уже переместилась. С пушком в одной руке и неприличным жестом в сторону портрета опекуна с помощью свободной руки. Не собираюсь ждать, когда в Академию за мной приедет Джеральд. А после такой статьи в газете приедет он точно. Лицо метнувшегося ко мне вампира успело увидеть смазано, прежде чем провалиться в портал. Печать изгоя с меня сняли. Мое магическое поле, ранее приглушенное, сияло ровным золотистым светом в чем я удостоверилась в первую очередь, едва прочитала эту заметку. «Свободно. До совершеннолетия придется забыть об образовании и прятаться в лесах. Пушок мне в помощь. Попробую себя в карьере лесной ведьмы-недоучки. И никаких вампиров поблизости». Направление задать неинтуитивно, пункт 1, разумно и взвешенно задав координаты перемещения, руна Дрида, пункт 6, проанализировав теоретические опасности на той стороне комплекс рун Жарт. пункт 7-8, и обеспечить безопасное отступление в случае непредвиденных обстоятельств, завершающая руна Жаар. пункт 11. Это если по учебнику. А у меня не было времени на все прописанные шаги. У меня вампир над духом дышал, и клыкаста улыбался. И под окнами журналисты нетерпеливо ждали, когда выйду, чтобы задать вопросы про Джеральда. Кстати, он один как раз был весомой причиной сбежать. Когда опекун прибудет в академию, я даже дипломную не успею написать, хотя материал уже накопил приличный. «Еще бы узнать внутреннее устройство вампира, и будет эксклюзив, который до меня никто не делал». Интуитивно выбранное направление отправило меня на опушку леса, рядом с городом, на небольшую горку. Переместилась я недалеко от Академии, но мне бы только забрать часть денег со счета. Он был заблокирован для меня, пока была в статусе изгоя, но на него регулярно перечислялись деньги с основного счета, недоступного до совершеннолетия, мне недоступного». Джеральд регулярно запускал туда лапу и с издевательским «Спасибо, дорогая, на остатки держи подарочек» присылал мне очередную прозрачную тряпку. Сделав глубокий вдох, поправила короткий плащ. Надеюсь, вампир уже начал приносить пользу и отвлекает на себя внимание сокурсников. А директору и вовсе не до меня лежит в отключке, не догонит. Положила Пушка на траву под высоким деревом. «Жди меня здесь!» — строго сказала я. «Никого не убивать!» Перевертыш, возмущенно шмыгнул носом. «Пока я не скажу!» — смягчила я свои зверские требования. «Скоро приду с едой. Не смей никуда уходить!» Пушок махнул на меня лапой и отвернулся. Жаль, в библиотеке недолго посидела, мало узнала про недооборотней. Тьма. Мало мне было полуразумного паука» таскающегося за мной по комнате. перевёртыш что почему прицепился? Хоть от вампира избавилась, уже радость. Сделала шаг по направлению к городу. Манир был небольшим портовым городком, куда студенты часто бегали, чтобы пройтись по магазинам. Мне ходить было не с чем, поэтому рассказы про вылазки я только слышала и видела дома издалека из окна башни. «Теперь придется самой узнавать, где банк и нужные мне магазины». Дорога до города заняла совсем немного времени. Уже на втором шаге я споткнулась и кубарем покатилась с проклятой горки. Пришла в себя только внизу, вытаскивая из волос траву и искренне удивляясь, что ничего себе не сломала. Пушок встревоженно гавкнул, но за мной не побежал. Или лапки поберег, или послушно сидела на месте, как я велела. Махнула ему рукой и поковыляла в сторону манира, босиком. Туфли остались где-то там, в траве. Мостовая неприятно обожгла ноги холодом. Поморщившись, протолкалась мимо входящих ворота людей. «Где банка, не подскажете?» — решилась я спросить у на вид полной женщины, идущей мимо с корзины полной яблок. Та меня оглядела полным удивлением взглядом с босых ног до головы и, вздохнув, достала одно яблоко. Протянула мне. Я машинально взяла. «Милая, если решила ограбить банк, то сначала надо было потренироваться на более легких целях. Вон, пацан молодец. Пацан банки не грабит, только кошелек пытается срезать у граждан. Видишь? Видела». Лохматый беспризорник ошивался вокруг группы женщин с корзинами, спешащих на рынок. Был замечен не только нами, получил тумака и с независимым видом пошел дальше. «Вот, только по шее дали, а за банк уж извини, за эту самую шею повесят», — со вздохом сказала женщина. «Я не воровка, я студентка», — оскорбленно сказала я. им мне действительно нужно в банк деньги снять». Яблоко в моей руке, пока я говорила, загорелось мерным белым светом и от ладони не отлепало, как бы я не трясла рукой. «Не врешь», — сказала женщина, кивнув. «Банк прямо перед тобой», — подняла глаза на вывеску. «Действительно». «А моя гостиница через два дома. Я Тейла. Приходи, ты меня заинтересовала, девочка». Чертово яблоко холодило руку. Да что за магию вложила в него эта толстуха, которая, повернувшись, уже неторопливо шла по улице. «А если я не приду?» — крикнула я ей в спину. «Придешь!» — негромко отозвалась, она не оборачивалась. «Ты же не хочешь до конца жизни ходить с яблоком в руке!» А я с сомнением посмотрела на яблоко. Оно презрительно ощерилось на меня, всей розовой мякотью, потрескавшейся и выгнувшейся, как пасть. Взвизгнул, бросилась следом за толстухой, тьма с ним, с банком, что за дрянь, очередная ко мне прицепилась. Вставшего передо мной Игоря почти оттолкнула, если бы не его крылья, развернувшиеся в полулице, и не странное оцепенение, охватившее тело. Шевелить могла только глазами, зато очень возмущенно. «Я не понял, это то самое? О чем в легендах писали? Вампиры атакуют?» Кажется, шорохом крыльев вампирский принц заморозил всю улицу. Нет, не кажется. Действительно, толпа застыла на месте. Кое-кто, засунутый в чужой кошелек рукой, не потеряли только способность говорить, только медленно. «Тащи колья!» «Спятил!» Правитель сказал, что вампиры наши партнеры. Кто причинит вред, тому причинят вред стража. «Вот тьма!» «Помогите! Грабят!» «Ты стой, стой, пацан! Я тебя пока позапоминаю, и твою поганую ручонку теперь везде познаю. Я видела, как по дальней освещенной улице шла толпа, не замечая, что творилось в проулке перед банком, как специально отворачивали головы, скользя взглядом мимо нас. Это заметили и остальные, запертые в своем теле чужой магией. «Давайте сначала сожрете всех воришек на улице, уважаемый господин!» Обратилась к Игорю, жертва карманика. Беспризорник только прошипел неприличное. Но крыть было нечем. Рука прочно прилипла к чужому имуществу. Не отвечая вампир, ругая сквозь зубы, пытался выдрать у меня с ладони яблоко. На секунду отвернулся. Она уже с меткой гуляет. «Брось дрянь», — я сказал. «Не поняла. Это он меня дрянью назвал? Или яблоко?» Судя по ощерившемуся ожившему фрукту, оно тоже желало уточнений. И что, заметка? Впрочем, Игорь, убедившись, что мы с Яблоком практически стали лучшими друзьями, и отрываться от меня оно не хотело категорически, быстрым рывком очутился возле толстухи, которая тоже не успела далеко уйти. О чем они говорили, слышно не было. Так, шипение очень злобное, Тылы и более мягкое, но зловещее от Игоря. Как я не понял». «Жрать-то будете, мелкого гаденыша?» Заволновалась жертва грабежа. «Я прямо чувствую, как у него пальцы шевелятся. Сейчас очнется, и нет у меня золота». «У тебя есть золото?» заинтересовался рядом с ним застывший человек. «Вот ты крыса, а мне в долг вчера не дал». Я тоже начала чувствовать свое тело, и прилипшие к руке яблоко еще немного, и вампирское заклятие отпустит. заклятие это отпустит» а вот вампир явно вознамерился сделать меня любимой жертвой судя по прищуренным глазам и жесткой хватке одним прыжком очутилась одним прыжком очутившись возле меня выдернул яблоко из моей ладони швырнул им в толстуху пойдешь со мной приказал он двигая меня как деревяшку из стороны в сторону в смысле господин хороший договаривались же начать с мелкого поганца возмутился обкраденный «Девушка и потом подойдет к обеду». «Нормально ты так, граждан, на кору вампиром распределяешь», возмутился его товарищ, постепенно разминающий руки и ноги. «Что сказала бы твоя мама, которая лично умертвим по черепушкам давала кочергой? Что-то она тебя им не скармливала». «Игорь, он же Ирен, он же гадзубастый, только вздохнул, распределяя меня поудобнее на плече и готовясь взлететь». «Кажется, я понял, почему закрыли границы» сказал он, делая мощный взмах крыльями, поднимающий нас над крышами Манира. Арелейцы все чокнутые. А я умудрилась с возмущением спросить, получив возможность говорить, а не менее постепенно проходила. «Ты, похоже, предводительница чокнутых», убежденно сказал Игорь, взлетая все выше и дальше от вожделенного банка, где, между прочим, мои деньги лежали. «Столько глупостей за короткое время сделать! Это какой же талант надо иметь к вредительству! Где там твоя шавка привязана? А, вон она!» Меня небрежно сгрузили прямо на загробного перевертыша, который захлебнулся счастливым и грозным лаем одновременно. Щенок в качестве компенсации щедро обмазал меня зелеными слюнями. Теперь я была похожа не просто на беспризорника, а на свежее умертвия счастливо выкопавшиеся из могилы и злобно смотревшим на этот мир, в котором вампир устало сел под дубом, вытянув ноги. Подумав, я кивнула сама себе и повернулась в сторону манира. Ты куда? насторожился Игорь, нахмурившись. Кто это толстой тетеньки, сказала я, точнее, в банк. Мне срочно нужно туда. Грабить? осторожно поинтересовался вампир. Они с толстухой сговорились. Почему я не могу в банк зайти как клиент? Пару монет могу выделить. На бане и одежду хватит. В академии вы же на полном самообеспечении, предложил щедрое будущее зубастое мертве. А к этой тетеньке тебе точно надо? Старая ведьма хотела тебя то ли в бордель, то ли на опыт сдать. Ей-то показалось перспективной. Что-то там яблоко нашептала. Что? Спросила я, напрягшись. «Даже яблоко дает мне поганые рекомендации!» «Не было времени выяснять», — ответил Игорь, пожимая плечами. «Кстати, не хочешь выяснить, как я тебя нашел?» «Я хочу выяснить, где у нас еще один банк. Желательно такой, где меня не примут за разбойника и не всадят парочку охранных рун. Просто на всякий случай». «Не хочешь спросить, почему я тебя забрал?» «Хочу спросить, чем кормить злобного перевертыша, которому явно мало утреннего куска колбаски, и он решительно жует мою кожаную туфлю, которую я потеряла, когда упала с горки». «Не хочешь узнать, чем-то мне интересно?» «Вот пристал. Хочу. Хочу выяснить, есть ли другой путь с этого обрыва или снова готовиться к быстрому, но некомфортному спуску». И почему бы вампиру не поставить меня там, где взял, то есть напротив банка? Ни один из предложенных Игорем вопросов меня не интересовал. Зато пушок, доедая туфлю, лег на землю и грустно выдохнул зеленый туман. Видимо, демонстративно приготовился помереть с голоду. Вампирский беспредел продолжался. Нас с Пушком категорически отказывались отпускать с поляны. Точнее, перевертышу любезно предложили свалить и перекусить где-нибудь на стороне. Представив себе этот перекус, я передернулась и велела Пушку сидеть мирно. Интересно, но демонический зверек послушался меня, а не вампира. Закусив губу, я ждала когда сбудутся все обещания легенд сначала с надеждой следила за солнцем но превращаться в пепел игорь отказался затем пыталась спрятаться за тремя березами проверенный со слов легенд оберег от вампиров такое сочетание вызывает у них ожог принц хмыкнул и вытащил меня из-за деревьев, даже не делая вид, что испытывает страдания. Кажется, половину библиотеки Академии можно было сжечь. Сведения из учебников бессовестно врали. «Но хоть можно узнать, за какой тьмой мы тебе понадобились?» устало спросила я, потеряв надежду уйти от вампира. «За то, что я согласен с той столстухой. Ты занятный экспонат, магический, не говоря уже твоей плюшевой игрушки». Мы с Пушком возмущенно переглянулись». Он себе игрушкой назвал. Без всякой надежды на я, я. Перевертыш над вампира скалился, но не нападал. И сейчас только вильнул хвостом. плюшевой С надежды дополнила я. А я экспонат. Определенно принц напрашивался на то, чтобы стать чучелом. Сам будет экспонатом в моем личном музее. Начать процесс выяснения слабых мест у вампира на этот раз достоверно, без всяких живых учебников не успела так как земля на поляне немного приподнялась вместе с нами и резким движением перевернулась, погребая нас под собой.